Глава 18. Я уже говорил, что на фоне размеров этой цитадели даже Виссарион казался бы малышом. Так вот, давайте я повторю это в последний раз и больше не будем к ней возвращаться. Замок был огромен. Впрочем, тот факт, что его металлические стражи были всего-то трех метров росту, внушало надежду, что мы не встретим здесь чего-то по-настоящему колоссального. Держимся вместе». — напряженно скомандовал Макаренко. — Не забываем смотреть во все стороны, кто знает, откуда еще выскочит эта хтонь. Он обернулся на меня, ничего хорошего на его лице написано не было. — Переводчик, — бросил он, — убедись, чтобы твой друг понял то, что я сказал. — Так мы же не команда, — пожал я плечами. — С чего мне или ему слушаться твоих приказов? Макаренко молчал секунды три, обдумывая ответ. «Если из-за этого погибнете он или ты, мне будет насрать», наконец отозвался он. «А если из-за этого погибнет кто-то из моих, то вы будете первыми, кого я в этом обвиню». Я хмыкнул. «На самом деле, мне было интересно, когда же эта банда проявит себя. Когда увидит большой куш. Что ж, будем наблюдать за ними до того момента, и пусть выполняют за меня грязную работу». «Глядите сверху!» Вдруг указал кто-то еще из плутающих. Эта хрень же не свалится нам на голову. Все задрали носы. Потолок терялся где-то под сводами, но если приглядеться, было довольно очевидно, что из стен сооружения торчат наковальни. Наверное, это выглядело странно, но в то же время довольно органично. Как будто так все и задумывалось. Наковальни наполовину торчали из стены по всей длине, ширине и высоте. А еще оружие. Оно висело на стенах, как и части доспехов. Громадное, черное. «Меня больше волнует другая хрень», — Лина обвела руками эти экспонаты. «Что, если они оживут? Видела такое в паре мест». «Эти вроде не двигаются», — подал голос Августа, но на него буквально не обратили внимания. «Оживут, получат то же, что и предыдущие», — отозвался Николай. «А если все сразу?» — Вот когда атакуют, тогда и будем разбираться, — закончил командир. — Смотрите, там какая-то статуя в конце зала. Да уж, пожалуй, эту штуку сложно было бы не заметить. По счастью, сидящая фигура не шевелилась, вытянув вперед две руки, но подстраховаться стоило. — Сенат, — обратился я к твари, ты что-нибудь чувствуешь? Нам ждать от этой статуи подвоха или это просто кусок камня? — Мы не чувствуем жизни в ней, Артур Готфрид, — отозвался тот. «Но мы не чувствовали ее и в железных доспехах». «Черт, ладно, а что на этот счет скажет хваленый интерфейс 2.0?» «Кажется, при наведении на мечи и топоры стражников они выдали что-то вроде орудия, напоенное силой, но, увы, до статуи было еще добрых ползала, и так далеко его система не работала». «Виктор, Серега», — скомандовал Макаренко, — «давайте вперед, проверьте, не отреагирует ли эта херня?» Кажется, он думал примерно о том же, о чем и я. Двое плутающих медленно по шагу приближались к статуе, осторожно, боясь, что в любой момент она живет и атакует их. Но нет, та оставалась неподвижна. «У него в одной руке что-то светится!» — крикнул издалека один из них. «Подумаешь, факел сделали!» — пожал плечами Макаренко. «Ты туда полезешь за этим или пойдем дальше?» «Пойдем!» — отозвался наемник. Вон дверь в следующий зал. Что это вообще за место? Пробормотал Август, оглядывая широкое помещение. Больше всего похоже на храм, определился я. Судя по антуражу, святилище какого-нибудь бога-кузнеца, создающего легендарное оружие. На наш диалог никто не обращал внимания. Только Люк то и дело оглядывался на меня, я же совершенно комфортно шел в хвосте процессии. А эти мечи на стенах. Август все оборачивался по сторонам. Топоры, копья, щиты, броня. «Расходка», бросил кто-то из окружения. «Я пробовал там, на лестнице. Они тяжелые. Никто не будет пользоваться оружием такого размера и веса. Разве что артефакторщиком или ученым на металл». Проходя мимо статуи, та все еще сидела неподвижно, я взглянул на ее низко опущенные ладони. Она словно протягивала вперед два предмета – Молот, здоровенный, но все-таки ближе к размерам человека, чем этой фигуры, и светящийся уголек. «Вот теперь мы чувствуем магию», – отозвался Сенат. «Она в вещах, что держит изваяние. «Да уж, заметил», – мысленно хмыкнул я, глядя, как Макаренко и его люди спокойно проходят мимо невероятно ценных артефактов. «Нужно будет потом вернуться сюда». «Странно». Но дальнейшее путешествие проходило относительно легко. Если люди ждали, что первая волна монстров будет самой маленькой, то нет. Мы прошли уже несколько залов, и за все это время на нас напали только жалкие три воина в доспехах, то ли отставшие от своих, то ли еще что. «Мне что-то не по себе», – вдруг признался Август. «Это как затишье перед бурей. Если сейчас никого нет, то кто же будет потом?» «А кто тебе сказал, что потом что-то будет, босс?» Презрительно усмехнулась Лина. «Это же и не компьютерная игра». М «Да, но...» «В тумане нет порядка и логики», — Лина пожала плечами. «Может, здесь больше и не будет никого». «А может, за ближайшей дверью будет толпа таких тварей или что похуже», — заметил другой плутающий. «Давайте не отвлекаться, а?» Они шли медленно, напряженно, прислушиваясь к тяжеловесной тишине старого замка. «Я же...» Но мне было куда интереснее рассмотреть его вблизи, взять хотя бы почерневшие от времени гобелены на стенах, картины, что они изображали, складывались в небезынтересную историю. Вот цветущий благоденствующий мир. С этих картин все началось. Значит, мы шли в правильном порядке. Начал таких сколько угодно, а вот концов в подобной тональности маловато, увы. Мирные люди, занимающиеся своими ремеслами, замки, балы – прекрасные храмы или что-то в этом роде. Чем дальше мы углублялись по длинной галерее, тем мрачнее становились сюжеты. Средневековый стиль только подчеркивал безусходную жестокость происходящего. Вот три человека принесли что-то местному королю. Склонившись в поклоне, они протягивают ему шкатулку, из которой клубится какой-то дым, дым или туман. «Люк», – тихо обратился я к своему ученику – Погляди-ка на эти гобелены, ничего не напоминает. У меня в замке были похожие, но таких я не... Я уже хотел было закатить глаза, когда Люк вдруг осекся. Все-таки вспомнил что-то? Я поглядел на него. Демоны, припечатал Люк. Погляди на тени, учитель. И действительно, айда Люка, я и не заметил той детали, что у трех послов на гобелене человеческие фигуры, а вот тени представляют из себя черную бесформенную мешанину линий, при том, что у всех остальных нормальные тени. Версия быстро подтверждалась. На следующем кадре король уже рубил головы посланцам, очевидно не приняв их дары. А с еще следующего начиналась уже война, битвы с тварями, достойными полотен босха, мертвые люди, разрушенные города, отрубленные конечности, и туман, туман, туман. «Этот мир такой же, как и мой!» — скрипнул зубами Люк. «Демоны разрушили его!» «Мы в тумане, Люк!» — заметил я. «Все миры в тумане — это те миры, в которых побывали демоны. Так или иначе, но они уничтожили их все!» «Что вы там переговариваетесь?» Обернувшись на нас, раздраженно бросил Макаренко. «Обсуждаем искусство», — пожал я плечами. «Когда еще доведется побывать в таком красивом месте?» Николай только презрительно сплюнул, зато Август закивал головой. Он ничего не говорил, ну, пару раз ахал от масштаба, но не более того. Зато постоянно вертел головой, точно в музее. Впрочем, на войне история не заканчивалась. Следующим шагом был исход, по крайней мере так я назвал для себя эту часть. Огромная толпа людей, в которых неизвестный ткач изобразил и простолюдинов, и рыцарей на лошадях – и коллег, шла куда-то вдаль, а вел их мужчина в короне. Правда, это был уже не тот король, который казнил демонических посланников. Видно, тот до этого шага не дожил. На следующем гобелене толпа приходила к некой святыне. Это было место вроде часовни с наковальней вместо алтаря, но куда меньше нашего замка. И, разумеется, все выжившие возносили там молитву неизвестному мне божеству. «Люк!» – снова окликнул я своего ученика. «Ты совершенно случайно не помнишь ничего о боге-кузнеце? Может быть, какие-то легенды, предания, даже слухи?» На этот раз Люк долго молчал, но в итоге ответил. «Нет, учитель». Вот и я не помнил. Впрочем, глупо было бы полагать, что этот бог един для всех миров, скорее всего, какой-нибудь маг, вроде Виссариона, только со своей фишкой. Маг ли, божество ли, Но именно огромный кузнец, тот, чью статую мы видели в первом зале, слагал этот замок на следующем гобелене. На еще следующем он вручал людям оружие, чтобы на третьем новый король вел всех в бой против демонов, на сей раз куда удачнее. Ха, все же, судя по тому, что замок заброшен, война осталась за адскими тварями, даже если люди и выиграли пару сражений. «А что было потом?» – Люк поглядел на меня. «Больше габиренов нет». «Не знаю, Люк». Я пожал плечами, но, думаю, потом пришли демоны и убили их всех. «Вашу сука мать!» – прервали наши размышления вульгарным окриком. «Люди сюда, блять, быстро! Здесь гребанная сокровищница!» У Августа загорелись глаза, и он, пробиваясь вперед, ринулся в следующий зал. Я лишь хмыкнул. Парень так и не понял, что он был нужен остальным лишь в качестве карты на ножках. «Люк», — лениво заметил я товарищу, — «говорят, там сокровищница». «Пошли, что ли, посмотрим?» «Посмотрим», — сдержанно отозвался он, следуя моему примеру, ученик не рвался вперед. Мы с ним одновременно шагнули в следующий зал. «Да, тут было. На что посмотреть?» «Пустой трон в дальнем конце и стеллажи с артефактами» как в самом настоящем музее». «О -о -о протянул Люк. «Ну так это не сокровищница. Это тронный зал с реликварием. У меня был такой. Все самые сильные артефакты всегда должны храниться подле короля». «Попробуй объясни это им», – хмыкнул я, указывая на воинов. Те, расслабившись, спокойно рассматривали то одну, то другую ценность – оружие, амулеты, богато украшенные шкатулки – Лишь двое покосились на черные доспехи, разбросанные по залу. «Снова эти?» – заметил один из тех двух. «Как бы не встали!» «Ну не встают же!» – бросила Лина. «Вот и не ищи проблем там, где их нет!» «Отлично!» – ликовал Август, бегая по залу. «Этого хватит не только на кредит отцу, но еще и на...» Я тихо усмехнулся. Наивность этого паренька не знала границ. Он будто не замечал ни жадных взглядов, бросаемых на сокровища, ни... да вообще всего. Ровно до момента, пока Макаренко не двинул ему ребром ладони по затылку, и когда Август запнулся, выбил из его руки лучемед и ногой отшвырнул подальше. «Все, заебал мельтешить», – отрезал он. Правильно, если до сих пор они оставляли его в живых, как силовую единицу, какую-никакую, то теперь причин не убивать его у них нет. Как и меня, впрочем. Типа, что представил мне клинок к горлу, я заметил секунд за десять. Ну и не двинулся с места и даже сделал вид, что я удивлен. Люк тут же вскинул клинок, но я тихо махнул рукой, заставляя его застыть. «И чего вам нужно?» – уточнил я. «За простого переводчика выкупа не дадут, я ведь не сын миллиардера». «Ты придурок!» хмыкнула Лина, глядя на меня, как на идиота. «Какой выкуп? Если мы захватим заложника, нас будет искать вся полиция города, поднятая его папочкой. Придется уезжать из Питера». «Что?» – пробормотал упавший на каменный пол август. «Ну, пацан, поздравляю. Ты столкнулся с реальным миром. Может быть, в следующий раз будешь немного поумнее». «Вот-вот», – поддержал Макаренко, отпуская его и подходя ко мне. Видимо, он не волновался за то, что Август куда-то денется, и совершенно не спешил. А так все тихо, человек пошел в рейд и погиб, херня случается. Где взял карту? У анонима в Даркнете. Кого нанял с собой, хер знает, договор липовый. Август все расширял и расширял глаза, так что я даже поморщился. Нельзя же быть таким дураком в самом деле. Ну ладно, согласился я, это было, очевидно, честно. Но от меня-то вам что надо. Мы возьмем две вещи, как договаривались, и свалим, а вас ни слова. В глазах августа медленно, но верно угасала вера в человечество. Сейчас! Медленно со вкусом, протянул Макарин, осясь не столько на меня, сколько на Люка. Значит так, переводчик, единственная причина, по которой ты еще не труп, — Это твой дружок. Он действительно мощный боец, и я не хочу потерять кого-то из своих, если мы сцепимся, поэтому слушай внимательно и переводи. Я молча кивнул. — Этого в расход, — Николай указал на августа. — Свидетель ему, как и обещал, две вещи. Тебе хер, но ради его спокойствия сохраним тебе жизнь. — Давай, говори ему. Я кивнул снова. — Эти придурки, Люк, — обратился я к своему ученику, — «Боятся тебя, но совершенно не боятся меня». Люк застыл, выпучив глаза не хуже Августа, затем хрюкнул, сдерживая смех, а затем разразился таким гомерическим хохотом, что все опешили, даже Август. «Что ты ему сказал, урод?» – Макаренко уставился на меня. «Что ты ему сказал?» «То, что ты велел», – глядя на него кристально честными глазами, – ответил я. «Тогда почему он ржет?» «Смешно?» Я пожал плечами слегка, чтобы не порезаться о клинок, приставленный к моему горлу. Ладно, повеселились и хватит. «Сенат», – позвал я, – «твой пацифизм позволит им убить меня». «Нет, конечно», – возмутился Сенат. «Мы ждем твоей команды, Артур Готфрид». «Что ж», – отозвался я, – «тогда вот тебе команда, действуй. Только сделай это красиво. Покажи им, что такое настоящий рейд с монстрами – «А не эта жалкая драка при входе!» «Чё, блядь, смешного?» – продолжал допытываться Макаренко. «Ты, блядь, сказал ему что-то другое, я же вижу!» Доспехи, разбросанные по углам зала, загремели, вибрируя. От неожиданности тот парень, что держал клинок у моего горла, оглянулся, и я тут же, отодвинув его руку, выбрался из захвата. «Люк!» – сообщил я все еще смеющемуся парню. «Не дай ему бить паренька!» Впрочем, у наемников сейчас были проблемы и посерьезнее. Внутри доспехов словно сгущалась тьма. Да уж, Сенат умел быть красивым и смертоносным. Движение началось одновременно, когда сразу десяток сотканных из тьмы воинов ринулись вперед, как единый организм. Мечи и копья сверкали в их руках. Макаренко попытался закрыться, но против Сената у него не было ни единого шанса, как и у остальных. Я спокойно, мерным шагом подошел к Августу и протянул ему руку. «Вставай!» – верил я. «Они!» – выдохнул он. «Тогда заденут!» «Не заденут!» Я схватил его за ладонь и резко дернул его вверх. Впрочем, к этому времени все кончилось. Сенат действовал красиво, но быстро. Десяток черных воинов уже расправились с тринадцатью плутающими. Еще пара взмахов, и оставшиеся двое, Лина и тот парень, что приставлял меч к моему горлу, падают на залитый кровью пол. «Финал комедии», – прокомментировал я. «Люк, выдыхаем. Все прошло отлично». «Но, но…» Август попятился было, но я удержал его за плечо. Десять черных воинов в броне развернулись к нам, единым строем шагнули вперед и, склонившись, опустились передо мной на одно колено. «Вольно, Сенат!» – скомандовал я и поглядел на Августа. «Что? Что это было?» – тот смотрел на меня столикой ужаса. «Ненавижу таких», – поморщился я, – «самоуверенных, эгоистичных. Может быть, потому что сам такой вот и не терплю похожих на себя». Ну и еще ненавижу, когда в меня тычут острым. Я улыбнулся. Ну а теперь, когда от грязи избавились, продолжим этот рейд «Август».